49. -е. Матерь Мир. Когда ты в духе со мною, облик твой луч мой уточняет, укрепляя связь пространственную. Не в ауре земли, но на планете моей и в сферах её найдёшь осуществление всех своих самых высших дерзаний. Ошибка в том, что ищут неземное на земле и часто страдают от невозможности воплотить высшие в плотные формы. В сферах моих нет этого сопротивления лучшим начинаниям духа. В сферах моих дух может свободно творить, не подвергаясь низшим притяжениям. Область чудесных возможностей лежит в сферах моих. Область для вас наиболее близка, наиболее доступна в пространстве. Звезда моя даёт вам как фокус для устремления духа. Надо освоить устремление к ней, будучи ещё на земле, чтобы знать станцию назначения духа. Дух после смерти, как снаряд, выпущенный из орудия, летит по заданному направлению. Но вспышка последней огненной энергии, дающей направление полёту, происходит на земле в момент оставления тела. Поздно думать об этом в последние минуты. Подготовиться следует заранее. Поэтому говорю: Мояй звезде устремитесь с мыслью. Мысль создаёт в пространстве канал, и легко будет духу лететь по нему в обитель владычицы мира.